«Вот это сюрприз!» – задумчиво проговорил я, когда во время очередного похода в город Лупан для того, чтобы продать свои изделия на аукционе и при этом постараться расплатиться с долгами, я заметил некоторую странность в том самом лесу, где обычно останавливался на ночлег. Для начала стоит отметить тот факт, что я заметил появление группы разумных, не гнушавшихся использовать силу Дао для того, чтобы преследовать какого-то беглеца и сначала даже подумал о том, что это какие-то стражники местного дворянина, пытаются поймать какого-то вора. Вмешиваться в это дело, конечно, я бы не хотел, так как понимал, что есть право хозяина территории, которая может толкнуть и разумных на различные безумство, и даже определенное бесчинство, которое прикрывается законами. Поэтому, как бы не хотелось вмешаться мне нужно было отстраниться от происходящего. Однако, когда я понял, что они преследуют молоденькую девушку, старательно убегающую по лесу, и при этом явно не хотят захватить ее живой, а пытаются банально убить, что стало понятно из их разговоров, что я смог услышать, мне сразу стало понятно то, с кем именно я столкнулся. Это были наемные убийцы, посланные за головой определенного разумного существа. В частности, за этой девушкой так как они даже и не скрывали того, что собираются отрубить ей голову, чтобы предоставить нанимателю как доказательство выполненной работы. Тут я уже не выдержал. Как ни крути, но в данном случае был шанс того, что тот, кто объявил эту охоту, был больше достоин смерти, чем тот, кто убегает. Уже только поэтому я решил вмешаться, подстроив им столкновение на очередной поляне. Эти разумные даже не поняли того, что в данной ситуации... Мое появление для них было всего лишь провокацией. Тем более, что я не настолько был глуп, чтобы пытаться столкнуться с достаточно большим количеством убийц в одиночку. Особенно с теми, кто мастерски владеет силой Дао. Что они недосмысленно демонстрировали. Они не знали того, что по соседству в кустах уже замерли мои гончие, готовые к атаке. Я уже выяснил, что этих существ... Именно из-за вживленных в их телах костей духа было практически невозможно обнаружить силы Дао. Поэтому эти разумные выскочили на меня, даже не задумываясь о последствиях. Тут же их атаковали с боков мои монстры. А я, просто стоя перед ними, метнул несколько плетений. Стараясь не отходить от стандарта, я сформировал несколько плетений меча, которые сумели все-таки пробить защиту одного такого умника — который явно был изрядно удивлен подобным сюрпризом, так как удар был слишком мощным, и его слегка обожженное изломанное тело улетело в кусты, где пробегающий мимо монстр просто свернул ему шею. Моя задача была просто защищаться и разбрасывать этих умников. А все остальное, нападая на них со спины, доделывали мои гончие. Долго это сражение не продлилось. Но потом, уловив сзади, в той самой стороне, куда все-таки убежала девушка, быстро сообразив, что ей рядом находиться не стоит, новые всплески силы Дао, я понял, что эти умники все же разделили свой отряд. Видимо, просто не желая отвлекаться на меня и бросать преследование. А, возможно, они разделили отряд куда раньше, чтобы охватить большую территорию поиска. Сейчас это не имело значения». Я тут же бросился назад, пытаясь догнать этих умников, так как понимал, что у девчонки, которая не овладела такой силой, было мало возможностей отбиться от профессиональных убийц. Надо сказать, что успел я достаточно вовремя. Ведь она уже лежала на земле, явно оглушенная от мощного удара, а подошедший к ней убийца уже замахивался мечом. Но брошенное ему в спину плетение розы не оставило ни единого шанса так как удар был слишком сильный. А пламя, насытившее это плетение, выплеснулось мощным направленным взрывом, охватив все тело этого индивидуума, убив его на месте. Второй же убийца, попытавшись развернуться в мою сторону, получил в свою аурную защиту сразу три меча силы Дао, наполненных силой воздуха. Удар тоже был достаточно сильный, и его тело, также изломанное, улетело в ближайшие кусты, где буквально мгновение спустя раздался хруст сворачиваемой шеи. Во всей этой беготне я просто забыл про то, что следом за мной шли гончие. Они сразу принялись за дело, банально добив моих врагов. Пока же они собирали тела убитых, я медленно подошел к потерявшей сознание девушке. Ее одежда была достаточно простой, но при этом добротной, что четко говорило о возможном статусе. Возможно, это дочь какого-то купца? А эти убийцы всего лишь разбойники, пытавшиеся убрать свидетеля, видевшего нападение на торговый караван. Но проблема была не в этом. Проблема была именно в том, что дочку торговца убивать просто не имело смысла, ведь она могла стоить больших денег. Девчонка была действительно молодая и красивая. Так зачем было убивать то, что может принести доход? Именно этот факт и дал мне понять, что в данном случае мы имели дело с убийцами, а не с разбойниками. Разбойники не пошли бы на такую глупость. Эта же девчонка старательно пыталась сбежать. Видимо, именно из-за того, что преследователи собирались ее убить. Это было понятно, потому что я увидел. Тяжело вздохнув, я решил устроиться на ночлег на соседней поляне, где не было никаких следов боя так как мне нужно было выяснить происходящее, а также дать девушке время прийти в себя. Конечно, я мог бы доставить ее в ближайшую деревню и оставить там. Но тут были, возможны определенные сложности. Именно из-за того, что я не знал главного. Зачем кому-то могла понадобиться ее смерть? Если это действительно так, то убийцы могут прийти за ней в ту деревню, И в этом случае я могу оказаться обвиненным в том, что все случилось именно по моей вине, а мне бы этого не хотелось. Именно поэтому мне и предстояло сейчас выяснять подробности, а также разобраться с произошедшим. Пока девушка была без сознания, я достаточно быстро прошелся до ближайшей в этом лесу дороги и неожиданно для себя обнаружил там весьма специфические следы боя. Судя по всему, эта девушка не была дочерью купца, как я предполагал с самого начала. Так как карета, которая была найдена мной возле убитых лошадей группы разумных, в которых можно было узнать стражников и каких-то слуг, явно не принадлежала торговцу. Скорее всего, она была какая-то дворянка. За всеми своими делами я забыл об одной вещи. Я не разбирался в том, что называется «геральдикой». И поэтому понять, что за герб был изображен на дверях кареты, просто не мог. Именно поэтому мне теперь предстояло попытаться у самой этой девушки выяснить подробности для того, чтобы понять, что вообще происходит и почему преследователи так хотели ее убить, так как от этого могло зависеть очень многое. И в первую очередь, то появятся ли у меня новые враги. «Да, гильдия убийц явно будет искать своих погибших», и, возможно, даже попытается предъявить мне претензию за то, что я вмешался. Ну, в этом случае все будет зависеть от того, во что именно я вмешался, и чем это все мне может грозить. «Вы очнулись?» — начал я достаточно вежливо, когда почувствовал, что девушка все же пришла в себя, хотя старается изобразить, будто бы она все еще без сознания. «Прошу прощения, но я хотел бы узнать у вас, что вы забыли в таком диком месте». «Вам самое место на каких-нибудь балах во дворцах, а не бегать по лесам от различных разбойников!» Я намеренно старался сделать вид, будто не понимая того, что произошло. Ведь в таком случае меня могли попытаться использовать в данной игре в своих целях, чего я явно не хотел бы. «Прошу прощения, что втянуло вас в эту ситуацию...» Достаточно вежливо ответила мне девушка своим нежным голосом, что даже в душе у меня всколыхнула какую-то волну чувств, пока еще не совсем понятных мне. Просто на мою охрану напали разбойники, и, видимо, они не собирались выпускать меня живой, потому что банально попытались меня убить. Я пыталась сбежать, и совершенно случайно наткнулась на вас в этом лесу. Я благодарна вам за спасение». Но мне хотелось бы как можно быстрее добраться до безопасного места, так как иначе они могут попытаться меня все же убить. А вот это мне уже самому становится интересно. Медленно усмехнувшись, я внимательно посмотрел на девушку, которая в этот момент слегка приподнялась на локте и влиятельно посмотрела в мою сторону. Странные какие-то это разбойники. Вы так не находите? По сути, они должны были попытаться захватить вас живой чтобы выкуп с вашей семьи попросить или еще что-нибудь. Эти же почему-то открыто пытались вас убить. Ну, если не хотите говорить, то это не мое дело. Я могу проводить вас в сторону города Лупан, а там делайте, что хотите. Такими словами я просто как бы отсек от себя, от того, что происходит у нее. Так как заранее понимал, что если кто-то не хочет говорить, то лучше в душу к нему не лезть. Более того... Я же точно не знаю, чем для меня все это может закончиться. Те самые охотники, которые гнались за ней, были слишком хорошо подготовлены. И, как я уже сказал, на простых разбойниках они были не сильно-то и похожи. Уже только поэтому их следует опасаться. К тому же, когда я осматривал их тела, то заметил специфическое оружие, причем артефактное. Такое оружие обычно используют именно убийцы. Честному воину, например, те же самые длинные стилеты, которые можно спрятать в рукаве для нанесения смертельного удара, пропитанные силой да Дао темной направленности и явно имеющие отношение к отравлению и смерти, совершенно ни к чему. Простые воины предпочитают усиливать свое оружие, чтобы демонстрировать свои возможности и силу. А тут все было направлено на быструю смерть. Причем, чем быстрее, тем лучше». Нет, это точно были убийцы. Я уже молчу о том, что у одного из них обнаружил несколько специфических пилюль. Одна, конечно, имела отношение к лечению. А вот все остальные — это были точно яды. Поэтому мне предпочтительно постараться как можно меньше сталкиваться с такими вещами. В крайнем случае можно сказать, что я просто нашел эту девушку в лесу и вывел ее к людям. А что случилось с этой группой? Ну, для этого их нужно сначала найти. А я сделал все, чтобы тела этих несчастных просто исчезли. Прошу прощения, госпожа, но уже темнеет. Поэтому давайте просто отдохнем. Тут же указал я ей на тот факт, что наступает ночь, и нам явно не стоит тратить время на попытку выяснить отношения. Тем более в таком положении. Вы можете спокойно переночевать в моей палатке. А я посижу у костра, чтобы нам никто не помешал отдохнуть. Сомневаюсь, что какие-нибудь твари после этой беготни в данной местности вообще себя проявят. Поэтому можете спать спокойно. Ну, чтобы вы были спокойнее так уже быть, я посижу на страже. Мало ли. Вдруг еще появятся такие же дикованные разбойники. Хотя я в первый раз вижу, чтобы разбойники использовали отравленное оружие. Таким тонким намеком я постарался дать девушке понять, что понял все происходящее... Но вмешиваться в ее дела я уже не собираюсь. Для этого она пусть сама головой своей подумает. Палатка уже была поставлена, а походная постель расстелена. Мне же никто не помешает немного пободрствовать, размышляя над перипетиями судьбы, которая неожиданно для меня свела отшельника-алхимика и молоденькую девушку, которая явно имеет отношение к какой-то дворянской семье. Но при этом, по какой-то причине, банально опасается мне говорить о том, кто и по какой причине мог попытаться открыть для нее такую охоту. Это было немного подозрительно. И поэтому я и хотел посмотреть по сторонам. Да и спать в ее присутствии я не буду. Мне достаточно и того, что у меня есть возможность за ней присмотреть. Судя по всему, сама эта девушка действительно очень сильно устала. После небольшого и молчаливого ужина, который я ей обеспечил, она практически сразу ушла в палатку, после чего я услышал вполне равномерное дыхание. Она действительно уснула, практически мгновенно, и это открыто говорило о степени ее усталости. Я же сидел у костра и просто размышлял. Сколько раз уже сам зарекался не пытаться изображать из себя героя и защитника» тем более, что и сам уже прекрасно понимал, что это дело неблагодарное, особенно в этом мире. Такой риск никогда не окупался. Более того, каждый раз, когда я пытался кому-то помочь, все заканчивалось только ухудшением ситуации, и можно было бы уже давно выработать себе нужные рефлексы, что помогали бы мне просто проходить мимо таких ситуаций. Но и тут была проблема. Я был так воспитан. Как уже было сказано ранее, я давал людям шанс. И раз эта девчонка не хотела откровенничать и рассказывать об истинных причинах охоты за ней, то какой мне смысл переживать за ее жизнь в будущем? Никакого. Как и доверять ей. Я просто опасался спать с ней рядом. Да, я мог оставить на охране своих гонщих, но эти существа могли не успеть среагировать на попытку убийства во сне. Я же не знаю, чего стоит ожидать от этой девчонки. Может быть, это она сама сделала какую-то заявку той самой гильдии убийц, а платить за нее просто не захотела. Я же не знаю таких подробностей. И поэтому не хочу рисковать. К тому же я не знаю всего того, кто именно открыл на нее охоту. Может, это кто-то достаточно могущественный. Опять какой-нибудь выходец из императорской семьи. Хотя... С самим этим могущественным стариком я все же немного пообщался. И скажу сразу, старый император мне показался вполне адекватным, разумным. Так что этот факт заранее стоит учитывать. И, возможно, ее лучше отвести к тому самому императорскому судье, который не боялся даже с родственниками императора шлистнуться. Может быть, он и сможет ей чем-то помочь. Например, обеспечить защитой хотя бы на ближайшее время пока сам разберется с этим делом. Ведь, по сути, кто-то мог бы сказать, что теперь оно и меня касается. Я тут, понимаете ли, хожу по лесу цветочки, нюхаю, а какие-то ублюдки в масках на меня нападают, только из-за того, что я оказался поблизости от того места, где они пытались убить каких-то разумных. Ну, раз они сами на меня напали, то в данном случае есть возможность прищемить хвост этим умникам. Надо будет как можно больше разузнать про эту самую гильдию. Может быть, у меня получится сделать их самих виноватыми в этом столкновении. И тогда им не останется ничего другого, как просто отступиться и даже, возможно, принести мне какие-либо извинения. Все будет зависеть от того, как сложится ситуация. Эта ночь в лесу прошла вполне себе спокойно. И когда девушка все же проснулась, я уже приготовил завтрак на костре, и ждал, пока она сможет прийти в себя. Пришлось, правда, полить ей немного воды на руки, чтобы она могла умыться и помыть руки. Ну, по крайней мере, она от чистого сердца меня поблагодарила за помощь, попытавшись извиниться за то, что вечером не смогла нормально ответить мне и рассказать о положении дел. Но я тут же отмахнулся, коротко заявив о том, что это все личное ее дело, и меня оно никак не касается». При этом я сразу же заметил то, как погрустнели ее глаза. Видимо, она сама за эту ночь многое сумела осмыслить и обдумать. Но уже было немножко поздно. По той простой причине, что я тоже ночью о многом подумал. И выяснил для себя одно правило. Если меня люди не зовут к себе в душу, то мне там не нечего делать. Ведь я и сам был бы не рад, если бы кто-то ломился в мою душу. «То есть, по сути, можно понять, что в данной ситуации все могло быть далеко не так красочно, как я себе это мог представлять. И эта девушка могла быть преступницей, просто очень красивой и молодой, даже несмотря на потенциальную родословную. Достаточно быстро завтракам мы отправились дальше. При этом я уже убрал и тех самых гонщик, чтобы они не мешали и случайно не попались ей на глаза. К тому же до города уже было не так уж и далеко». Хотя девушка, которую звали Юлия, что для меня было весьма удивительным в этом мире, сильно удивилась, когда поняла, что едва не пробежала мимо достаточно крупного населенного пункта, где могла найти для себя помощь. — Так вы алхимик, — задумчиво проговорила она, — видимо, все же заметив значок, промелькнувший на моей куртке, когда я склонялся возле одной лекарственной травы, случайно обнаруженной на пути нашего следования. Прошу прощения, я просто не знала, что могу столкнуться здесь именно с алхимиком. Вообще-то я считала, что алхимики покупают все ингредиенты. Они ходят сами по лесу и не собирают их самостоятельно. Для меня подобное действительно выглядит весьма удивительным. В ответ я просто пробормотал ей что-то непонятное, попытавшись банально заявить о том, что не все алхимики настолько ленивы. Ведь по сути никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что не все хотят использовать купленные травы, так как те же травы тоже нужно уметь собирать. А это не каждому дано. Однако, видимо, сам факт того, что я все-таки являюсь алхимиком, заставил девушку хоть немного, но все же расслабиться. Возможно, из-за того, что среди преступников алхимиков не бывает. Вот еще один стереотип, который может сыграть против нее. Ведь, например, у тех же представителей секты Черной Змеи тоже есть свои алхимики. И этот факт сбрасывается со счетов я бы не стал. С одним таким умником я сам не так давно встречался, и уже только поэтому не советовал бы ей быть настолько наивной и доверчивой. Прошу прощения, но это место нам было бы лучше обойти стороной. Заметив то, как Юлия чуть ли не радостно дернулась вперед, заметив появившуюся в стороне ленту дороги, я тут же приостановил ее, просто не желая выходить на дорогу в этом месте. К сожалению, если вы выйдете сейчас на дорогу, то дальше пойдете сами. Я не смогу вас сопровождать. Всего лишь потому, что мне это место лучше обходить стороной. Естественно, что она сначала не поняла того, на что именно я намекаю. Но потом я и аккуратно ей показал пару мест, где явно шевелились какие-то разумные. Я прекрасно понимаю, что в данном случае просто воспользовался ее испугом и ожиданием очередных каверсов от убийц, посланных за ней. Хотя, по сути, все эти умники ожидали не ее, а именно меня. Но в данной ситуации это было уже не суть важно. Видимо, она настолько не хотела сейчас оставаться в одиночестве, что была готова буквально на все, что угодно, и поэтому не решилась выходить на дорогу. Так что мы еще немного поплутали, обходя эту территорию, пока не вышли практически на прямую видимость от ворот города Лупан, после чего я достаточно спокойно повел ее вперед. Видимо, в этот раз сам факт того, что возле меня кто-то шел, заставил тех, кто меня ждал, немного растеряться, потому что эти разумные, явно заметив нас на дороге, просто замерли от неожиданности». Мы же в данном случае достаточно спокойно дошли до ворот города, где я уже привычно расплатился со стражниками, которые тут же перегородили дорогу бегущим следом разумным. Видимо, они все же спохватились и поняли, что эта девчонка для них не представляет какой-либо угрозы. Только вот уже было поздно, я уже вошел на территорию города. Госпожа, обратился я к девушке, которая тут же, нахмурившись, постаралась поправить меня — так как уже сказала мне о том, что ее зовут Юлия, что меня немножко удивило, так как это имя было сугубо земное, и для меня было не совсем привычно слышать его здесь. Есть два варианта, которые мы можем сейчас с вами постараться провернуть. Первый вариант – я могу отвезти вас к императорскому судье. Этот старик в данном городе достаточно уважаемый, даже более того, он пользуется большим авторитетом у местных жителей, и не только у них. Поэтому вы можете рассказать ему свою историю. И что-то мне подсказывает, что этот индивидуум сможет принять меры для защиты вашей жизни. Или же мы просто пойдем в гостиницу, где вы остановитесь на отдых, а я пойду заниматься своими делами». Эти вопросы были для нее своеобразной проверкой. Ведь для начала мне было бы необходимо хотя бы попытаться узнать то, что она из себя представляет. Более того, я хотел бы выяснить максимум информации, о том, какое дело лес по собственному желанию. Если в этом деле замешаны достаточно могущественные разумные из империи, то мне лучше этого фактора избегать. Это стало бы понятно, если бы она просто захотела отправиться в гостиницу. Но так как я предложил ей пойти к императорскому судье, девчонка тут же явно воспряла духом. Ведь даже ей было понятно, что если она все же заявится в императорский суд с таким заявлением, о том, что за ней кто-то объявил охоту и даже нанял убийцы из гильдии, то дело все равно придется расследовать. Как бы там кто не вмешивался. И от этого будет зависеть многое. По крайней мере, я понял то, что этот умник, который устроил на нее охоту, точно не принадлежал к императорской семье. Ведь иначе она бы отказалась туда пойти. Да и связей у него было, видимо, не так уж и много. Хотя, может быть, все было далеко не так. Но только вот это ее не остановило. Поэтому я достаточно спокойно двинулся вместе с ней. Если все обстоит именно так, как я предполагаю, то мне нечего опасаться. Она явно хочет пообщаться с императорским судьей. Надо сказать, что этот старичок изрядно помолодел после приема моей пилюли. Когда мы к нему заявились, то нас встретил хоть и пожилой, но достаточно крепкий гриб-боровик, больше похожий на военного, чем на какого-то придворного. Об этом говорило буквально все, включая сюда даже его выправку и поведение. Возле него, как всегда, ошивалось два десятка гвардейцев императора. Видимо, особенно после последних событий, жизнь этого старичка стала важна для империи. Мне уже как-то рассказывали о том, что представители семьи того самого маркиза даже попытались ему как-то угрожать. Только вот с их стороны это было серьезным просчетом так как этот разумный оказался старым другом самого императора, и поэтому разговор был достаточно коротким, хотя и вполне закономерным. Быстро передав Юлию в руки этого старика, я объяснил ему вкратце все то, что произошло, со своей точки зрения. Он тут же приказал отправиться городским стражникам на ту дорогу, а самой девушке принялся высказывать все, что только думает по поводу ее глупости, так как эта дорога была сама по себе ловушкой. И тот, кто отправил ее карету по этой дороге, стопроцентно намеревался приговорить ее к смерти. Но она не верила в это, так как это был управляющий делами ее семьи в столице. Поэтому она тут же растерялась. В ответ я просто махнул рукой, заявив судье о том, что не хочу ему мешать. Тем более, что у меня были свои дела. И меня всегда можно в той самой гостинице. После чего вежливо распланился и пошел по своим делам. Все. Я свой своеобразный долг героя выполнил. Дальше пусть сами разбираются. И что-то мне подсказывает, что этот старик, который был достаточно сильно знаменит своим неуемным характером и желанием найти правду и справедливость, не успокоится. Он явно будет и дальше проводить расследование. А значит, все равно найдет того, кто хоть каким-то образом мог перейти дорогу императору ведь старый император терпеть не мог таких шалостей. Я это понял из оговорки старого судьи. Так что можно было понять, что они все равно будут искать заказчика этой охоты. Даже если с этой девчонкой хоть что-то случится... Ох, не повезло тому, кто решил устроить эту охоту. Тем более в это время. Ну, не идиот ли? Нет, чтобы дать этой девчонке время успокоиться. А потом сделать все так, как ему было бы удобно. При этом нанес бы удар именно тогда, когда никто бы этого не ожидал. Ведь даже по некоторым оговоркам этой девушки стало понятно, что по сути в этом деле участвовали те, кому явно не следовало бы этого делать. Представители врага оказались среди ее самых верных слуг. То есть это явно были уже давно засланные агенты или подкупленные. Это все было уже не суть важно. Важно было то, что они проявили себя видимо, рассчитывая на то, что добьются нужного им результата буквально одним ударом. Ну что же, у них все задуманное почти получилось, если не считать того, что эти разумные банально не учли моего вмешательства, чем я и намеревался воспользоваться.